Глава, пятьдесят вторая. В дежурной части отделения полиции Луишем Роу Эрика застала драку. Два подростка, сцепившись глухим стуком, повалились на бетонный пол и принялись кататься по нему подстрекаемые другими детьми и их столь же юными мамашами. Мальчик покрупнее оседлал своего менее рослого противника и принялся кулаками мутузить его по лицу, у того зубы порозовели от крови. А Волф и еще двое полицейских бросились разнимать драчунов. Уворачиваясь от размахивающих рук, Эрика прошла к двери, что вела во внутренний коридор, и Мосс спустил ее. «Черт, как же я рада, что вы вернулись!» — сказала она, когда они пошли по коридору. «Рано радуешься. Меня просто вызвали, они пригласили». Охладила ее пыл Эрика, сама нервничая от волнения. «Марш теперь рвет и мечет!» — объяснила Мос. «Вполне закономерный результат, когда позволяешь сторонним лицам руководить следствием», — заметила Эрика. Они остановились перед кабинетом марша. Мос постучал, и они сразу вошли. Марш, бледный как полотно, стоял у компьютера и смотрел на сайте BBC News сенсационный репортаж об освобождении Марка Фроста. «Благодарю вас, инспектор Мосс. Старший инспектор Фостер, присаживайтесь, пожалуйста». «Сэр, я бы хотела, чтобы у осталась. осталось. Она работала над этим делом, пока я...» «Мне известно про ваше расследование». Раздался бойкий стук в дверь, и в кабинет заглянула секретарша Марша. «Сэр Саймон Дуглас Браун на проводе?» «Говорит по срочному делу». Марш провел рукой по своим коротким волосам. Вид у него был утомленно встревоженный. «Передайте, пожалуйста, что у меня важное совещание, и я перезвоню, как только освобожусь. Спасибо». Секретарша кивнула и удалилась, закрыв дверь. «Это со мной, что ли, важное совещание?» — спросила Эрика. Марш обошел вокруг стола и сел. Эрика с Мосс выдвинули стулья. Марш натянуто улыбнулся. «Послушайте. Старший инспектор Фостер. Эрика. В том, что произошло, приятного, конечно, мало. Признаю, наверное, с вами обошлись несправедливо». и в ближайшее время я непременно подниму этот вопрос. Но сейчас мы внезапно оказались в критическом положении. Вернулись туда, с чего начали. Мне нужна вся информация и все выводы, которым вы пришли, отрабатывая свою альтернативную версию. Которая, я надеюсь, теперь станет вашей основной версией. Это я сам решу. Просто сообщите все, что вам известно. Потребовал Марш. Нет? Ответила Эрика. Нет. Босс. Я все вам расскажу и изложу свои доводы, когда вы вернете мне удостоверение и восстановите в должности руководителя следственной группы по данному делу. Эрика откинулась на стуле, глядя на Марша. Кем вы себя возомнили? Пришли сюда? Начало. Ладно. Не буду мешать вашему общению с сэром Саймоном. Передавайте ему от меня привет. Эрика встала, намереваясь идти. Вы требуете практически невозможного. Против вас, старший инспектор Фостер, выдвинуты серьезные обвинения в жестоком обращении с несовершеннолетними. Это чушь собачья, а не обвинение». Помощник комиссара Окли получил указание от Саймона Дуглас Брауна Убрать меня с этого дела. Маленький Мэтью Норрис постоянно попадает в изолятор для несовершеннолетних преступников. Он неоднократно нападал на социальных работников, и, повторяю, я его ударила потому, что он зубами впился мне в руку. Если все дело в этом, что ж, тогда вам придется попрощаться с человеком, который способен найти убийцу. И, разумеется, все это я повторю прессе. Молчать не стану. Марш провел рукой по волосам. Сэр, Марков Рос только что представил железное алиби и выставил вас шайкой некомпетентных шутов. Неужели старшему инспектору Спарксу не пришло в голову перепроверить факты, как можно было не посмотреть запись видеокамеры на газетном киоске, дурдом. Да. И еще я ясно дам понять прессе, что убийца до сих пор на свободе благодаря вам, старшему инспектору Спарксу, ну и, конечно, лично самому помощнику комиссара Окли, этому лощеному прохвосту. У Марша вид был такой он сейчас взорвется. Эрика открыто смотрела ему в лицо, не думая отводить взгляд. «Поставьте меня снова на это дело, и я посажу, подонка», — пообещала она. Марф встал и отошел к окну, глядя на уныл январский пейзаж. Потом снова повернулся к ней. «Ладно, черт возьми. Но вы на коротком поводке. Это вам понятно, старший инспектор Фостер?» Мост с торжествующим блеском в глазах едва заметно улыбнул Серике. — Понятно. — Спасибо, сэр. Марш снова сел за стол. — А теперь выкладывайте, что вы намерены предпринять. — Конечно. Я предлагаю снова обратиться к общественности, подготовить новое обращение. Если можете использовать свое влияние, хорошо бы сделать телевизионную инсценировку обстоятельств преступления. Нас будут ругать за Марка Фроста, и мы должны быть готовы четко изложить те меры, которые мы принимаем, чтобы пресса сосредоточилась именно на этом, а не на наших просчетах». Марш смотрел на Эрику, а она продолжала. Мы уже один раз рапортовали, что поймали убийцу. «Еще раз этого делать нельзя, пока действительно не поймаем настоящего убийцу. Мы должны вести прессу за собой. Все внимание на Джорджа Митчела. Мы должны разместить в СМИ фотографии». на которых он запечатлен с Андре. Нам понадобится косел отпущения. Пресса потребует представить им виновника всей этой лажи. И у меня есть подходящая кандидатура.